Дождь превратился в мелкую морось, ветер стих. При строчке к офису я нашел заправленный и вполне рабочий дизельный генератор, который легко запустился. Из этого созрела следующая идея — завести все же пикап и съездить на нем в поселок. До темноты было еще достаточно далеко, даже долгие летние сумерки еще не наступили. У нас с собой джамп-стартер есть, его потом подзарядить можно будет от генератора.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 Кабине пикапа пахло сыростью, как из болота. Водительское окно оставалось приоткрытым всё время, что он тут простоял. Вот воды внутрь набралось. Но на ездовых качествах не сказалось. Пикап бодро тронулся с места и повёз нас сначала к ангарам, в которых мы ничего интересного не нашли. Для нас, по крайней мере. Так, обычный набор для ремонта и обслуживания. Ни тем, ни другим мы заниматься сейчас не собирались. Езды до посёлка метров 500 Да и то, если считать объезд лощины.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 Точно, откуда-то приближается самолет. Большой самолет, это точно. Валим отсюда. И одновременно с этим я утопил педаль газа в пол, направляя машину в сторону ангара, возле которого на растяжках стоял самолет. Двигатель пикапа зарычал тигром из-за дырявого глушителя, выбросил клуб дыма из трубы, а машина резко прибавила ходу. «Где самолет? Где?» с «Запада идет, слышу по звуку». Через минуту мы были уже на месте. Настя бегом кинулась к самолету, крикнув «Отвязывай!». А я схватил рюкзаки и сумку с джамп-стартером и помчался следом. «Вон самолет. Идет низко. Уже вижу. Прямо на нас, кажется. Высокое крыло, четыре двигателя, пузатый фузеляж, С-130, Геркулес. Дальше самолет взял к северу, явно ложась на круг, чтобы зайти на полосу, как и мы с востока. Настя уже за штурвалом.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 Белый с красным. Не удержался, вытащил бинокль. Береговая охрана США. США? У нашего анклава все канадское сплошь. И уж точно такого Геркулеса нет. Давай быстрее, крикнула Настя. Она тронула Муни с места, когда я еще дверцу за собой захлопнуть не успел. Разворот на прыгучем гальковом покрытии, выход на полосу. Геркулес завершает вираж, скоро на посадочную глиссаду выйдет.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 Вся эта система у них в руках и осталась, так ведь? А как полетим? По компасу и ориентирам. Здесь нет ориентиров и не будет. Она задумалась, потом сказала, кивнув. Ключи на минуту. Они все равно знают, что мы здесь. Возьми просто курс. Запомни. И дальше по компасу. Это да, пока скрываться глупо. Где Геркулес? Он все еще на вираж в обратную сторону идет. Похоже, что нас пока потеряли. Радар на нем стоит только погодный. «Направлен вперёд, им нас искать надо глазами, а мы как раз за хвостом и удаляемся». «Точно самолёт береговой охраны?» спросила Настя. «Точно, белые и надпись на месте». «Плохо», поморщилась она. «По топливу мы, скорее всего, от них не уйдём. У модификации для береговой охраны дальность в 5000 майлов. Им же надо подолгу над морем летать. Так, попробуем уйти от них прямо на солнце. Скорость у Геркулеса побольше, чем у нашей птички. Так что, если они нас увидят, догонят».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 так что лететь туда нельзя. А куда можно? В Галифакс? Или искать какие-то совсем маленькие поля? И там опять не окажется топлива, и тогда придется бросать Муни, и без него с его дальностью полета вся затея псу под хвост. «Нам только в Галифакс, солнце мое», выдал я наконец решение, углубляясь в навигатор. «Чуть меньше тысячи Н-майлов, дотянем вполне. Устанавливай курс, а я попробую к земле уйти. Они уже развернулись давно. Самолеты яркие». Чтобы, если чего случись, искать было легче. А нам бы как раз, чтобы искать было хуже. Но горевать поздно. Муни чуть прибавил скорости. Выйдя на пологое пикирование, навигатор взял маршрут на Галифакс, вытянув туда прямую курса. Гадство. В этих самолетах ни окон, ни зеркал заднего вида не предусмотрено. Если Геркулес развернулся и тащится следом, то мы его просто не увидим. Хоть бы камеру, какую назад выводили.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 В общем, дальше шли быстро, Геркулес, как я и предполагал, тащился следом змейкой, время от времени попадая в поле зрения. Но сумерки становились все гуще и гуще, постепенно переходя в ночь, и когда стемнело, Настя опустила самолет совсем низко, рискуя влететь в какую-нибудь гору, и резко сменила курс. Раз, потом второй, а после третьего поворота мы увидели удаляющийся на фоне еще сероватого неба силуэт Геркулеса. А я ввел в навигатор координаты Галифакса. А затем Муни начал вновь карабкаться вверх, чтобы выйти на оптимальную высоту.